Глава 6. Алекс. Ближний шторм настоящее произведение искусства лаконийских военных технологий. Предполагалось, что как только первый экземпляр поступит на вооружение, он станет прототипом целого флота быстроходных ударных эсминцев, которые смогут патрулировать многие системы и распространят власть Лаконии во все уголки империи. На киле установили рельсовую пушку, способную каждые 5 секунд стрелять 3-килограммовыми снарядами и дырявить насквозь небольшие спутники планет. Эсминец был вооружён двумя раздельными торпедными батареями с четырьмя отсеками и системой быстрой перезарядки, чтобы дать следующий залп менее чем через 70 секунд. Защиту со всех сторон обеспечивали 12 скорострельных орудий ОТО. "Ат гудо, враг не напади. По нему могли одновременно стрелять минимум четыре орудия", как остроумно шутил второй пилот Каспар. Шторм это пара тысяч тонн смертоносных колотушек, упакованных в небольшой рюкзак. Но в объёме с там трюме маятника корабль был беззащитен. Алекс, сидевший в пилотском кресле в ожидании сигнала, понимал, если о том, что они здесь узнают и начнут стрелять, он даже на радаре ничего не увидит. И от этого у него начинало зудеть голова. Маятник передавал данные со своих приборов наблюдения, так что шторм не совсем уж слеп, но маятник грузовик, тяжёлый и неуклюжий. Главная угроза для него не напороться на блуждающий осколок скалы. Алексу приходилось наблюдать через низкоуровневый радар и телескоп с зернистым изображением, а это нервы не особенно успокаивало. Значит, вы с боссом давно знакомы? спросил Каспар. Он сидел во втором пилотском кресле шторма справа за Алексом. Каспар Асу, тощий парень с татуировкой на плече в виде бегущего гепарда и едва заметным намёком на эспаньолку. Несмотря на то, что выглядел он чересчур молодым для такой работы, пилот чертовски хороший. Оперативно реагирует на приказы, замечательный компаньон. Алекс быстро понял, что у них нет ничего общего, кроме любви к полётам. И поэтому, не считая случайных приветствий, общались они лишь сидя за панелями управления штормы. Алекс не держал за это обиды на парня. Он помнил, как сам был молодым пилотом и старался скрывать, что робеет, разговаривая со старшими офицерами. Да, мы с сержантом знаем друг друга, страшно сказать, сколько лет. Слушай, а вот что забавно. Она капитан корабля, но все ваши зовут её сержант. Это что, звание со времён Марса, в ради того, сказал Алекс. Для меня она навсегда останется сержантом. За разговором Каспар проверял предполётное состояние. Пальцы мягко постукивали по экрану. По монитору Алекса бежал контрольный список систем. Каждая проверена и отмечалась зелёным, прежде чем Каспар переходил к следующей, и Алекс подтверждал выполненную работу. Его второй пилот старательный и умелый, и относится к делу серьезно. Алекс предпочел бы, чтобы Каспар был лет на 30 постарше. Тогда они могли стать друзьями. «Она тебе хоть намекнула, что там за операция?» — спросил Каспар и перебросил перечень боезапаса на экран Алекса для перепроверки. «Вижу 200 снарядов в обоими рельсовой пушки, 80 рыбок в торпедных отсеках, Шит, вот, готовы к работе и загружены под завязку, сказал Алекс, ведя пальцем по списку. Нет, она, чёрт и калач. Не всех его выучили держать рот на замке. Понял. 200 в рельсовой пушки, 80 торпед, вот и о в готовности, подтверждаю, отозвался Каспар. Ага, ну раз вы, друзья, может, она тебе хоть намекнула? Нет, и спрашивать я не стану. Мы всё узнаем, когда придёт время, и этого мне достаточно. ответил Алекс и закончив проверку развернул кресло к Каспару. "Ну, нервничать это нормально". Каспар кивнул. Он не стеснялся говорить о своём страхе, и Алекс с новой силой ощутил симпатию к своему второму пилоту. Хороший парень. Алекс очень надеялся, что он выйдет невредимым из операции против лаконии, но шансы у всех не велики. "Я знал одного парня на Полладе", заговорил Каспар. «Не так, чтобы очень близко. Мы с ним не встречались, ничего такого. Ну, пересекались, когда я бывал с грузовыми рейсами на станции. Бен-Джи. Он мне нравился». В уголке его глаза набухала слеза, но не скатывалась по щеке при мягкой четверти джи, которую держал двигатель маятника. «Он не эвакуировался». «Нет». Каспар вытер глаза. «Говорят, буря разнесла станцию в щепки мгновенно». Никто даже не понял, что на них напали. Я думаю, если уж умирать, то не самый плохой вариант. Мне очень жаль, ответил Алекс. Каждый на шторме имел собственную причину ненавидеть лаконийцев. У каждого своя история, а ответить можно только одно: мне жаль. Слабое утешение. Если наша операция не удастся, Гаспар снова вернулся к экрану и ещё раз пролистал список. Я хочу, чтобы ты знал. Не нужно меня щадить. Если это здоровая тварь, буря за нами погонится. Мне важно одно: как в ней сделать дыру. Я знаю, приятель. Алекс похлопал Каспара по колену и отвернулся. Не сомневайся. Камал? Раздался голос Бобби у него в ухе, куда был вставлен наушник. Бобби называл его по фамилии только на операции, когда слышали и другие. Значит, время пришло. Принято, камал в рубке, ответил он, выпрямляясь в кресле. По шипению стабилизаторов у себя за спинной Алекс понял, что тоже сделал и Каспар. Даже кресла на шторме звучали гладко. Жду подтверждения готовности, сказала Бобби. По твоей команде маятник нас выпустит. В рубке все готовы, ждём приказа. Отлично, ответила Бобби. Так, ребята, приказ получен, операция началась. Слушайте внимательно, потому что повторять времени нет. Алекс ненавидел пассивный неуправляемый полёт. Если основной двигатель выключен, значит, у него есть только маневровые, без активных сенсоров, это всё равно что пилотировать корабль наполовину вслепую. Для такого огромного корабля, шторм имел крошечный профиль обнаружения. Что-то в материалах корпуса просто поглощало или отражало лучи почти любого радара. А кроме того, корабль мог несколько часов подряд сбрасывать отработанное тепло во внутренние радиаторы и прогонять сквозь капилляры в обшивке жидкий водород, сохраняя температуру корпуса близкой к нулю. Тому, кто не ищет именно шторм, и он казался просто чуть тёплым пятном в пространстве с радарным профилем как у кровати. Алекс не забыл, как эсминец с подобной технологией уничтожил его корабль «Кэнтерберри». Помнил ужас, когда боевой корабль как будто материализовался из темноты космоса и начал выпускать торпеды. Должно быть, теперь это стало стандартом. Однако он мог представить, что чувствуют те, кто окажется их мишенью. «Одна минута», — ответил Каспар. «Не время для сострадания». «Минута принята», — сказал Алекс и переключил связь на Бобби. Кап, выдвигаемся через 60 секунд. Твоя команда готова? "Ребята пристёгнуты и готовы к скачке", ответила Анна. "Принято", отозвался Алекс и дождался, когда таймер обратного отсчёта на экране сбросится в ноль. "3, 2, 1, пуск!" "Пуск!" подхватил Каспар, и шторм вокруг них ожел. Экраны переключились на активные сенсоры и телескопы, нацеленные на мишень. Пузатый грузовик транспортного профсоюза в сопровождении двух лаконейских фрегатов, а за грузовиком простиралась громада Юпитера. В этом, согласно предполётной инструкции Бобби, и заключался смысл их тайных приготовлений. Удача предстоящей атаки зависела от сигнала о курсе судна, от бойцов сопротивления из экипажа грузовика с лаконийским военным комиссаром на борту и от времени входа в систему СОЛ. Чтобы атака прошла успешно, нужно действовать, пока Юпитер закрывает линию обзора для Земли и расположенного на её орбите линкора класса Магниттар. В плане имелось куча возможных сдвигов, любой из которых мог в один момент всё обрушить. А атака приведёт к разоблачению некоторых шпионов профсоюза. Если дело пойдёт не по плану, шторм убирается обратно в трюм майтника и улетает. Экипаж цели ни о чём не подозревает, и шпионы на грузовике остаются нераскрытыми. Но добыча стоила риска. Корабль прямо из Лаконии с важным грузом, который связан с каким-то секретным лаконийским проектом и запчастями для самой бури. А возможно, там найдётся и пара тех странных топливных блоков, используемых лаконийскими кораблями. Их не производили больше нигде, а запас шторма снизился до опасного уровня. Были припасы для орудий шторма и для марсианской брони, которую носила команда Бобби. Захватить это судно означало на годы обеспечить подполье превосходным оружием и, что самое ценное, лаконийский военный комиссар Взять его живьем — огромный прорыв для разведки. Если Алекс сумеет справиться с двумя фрегатами сопровождения и доставить капсулу Бобби к грузовику. «Они нас заметили!» — сказал Каспар. «Неудивительно. Если Шторм использует активный радар, он сияет, как новогодняя елка». «Включаю генератор активных помех!» — сказал Алекс. И Шторм залил шумом маленький флот, отрезав их друг от друга и от внешней поддержки. Три корабля не сменили курс. Видимо, решено было зайти за Юпитер. Для них это лучший выбор. Алекс сделал бы то же самое и поэтому был к такому готов. "Запускаю вас, кэп. Постарайся вернуться", сказал Алекс, нажимая на кнопку и выбрасывая высокоскоростной штурмовой челнок к грузовику. Бобби и её боевая команда шли на абордаж вражеского корабля как пираты. Пока чилнок мчался к судну транспортного профсоюза, Алекс сделал два точных выстрела из рельсовой пушки в двигатель грузовика. Снаряды за пару секунд преодолели тысячи километров, разделявшие корабли, и двигатель грузовика заглох. "Уготовься, сейчас они нападут на нас", предупредил Алекс Каспара, и почти сразу же шторм как по команде разгневанно загудел, предупреждая, что их пятнают прицелами. "Вот и они готовы". Собщил Каспар, и Алекс удивился спокойствию его голоса. Несмотря на печаль и страх, о которых парень говорил перед боем, сейчас, когда он начался, Каспар действовал почти как машина. Готовы к атаке. Торпедные аппараты 2 и 4 на цели. Надо подойти немного поближе. Не оставьте им выборы, сказал Алекс. Эти два фрегата были немалой угрозой, но Шторм серьёзно превосходил их в тоннаже и огневой силе. Поэтому не стоило особенно беспокоиться. Можно лететь прямо к ним и постараться быстро закончить бой. Понял. Первая и третья заряжены и наведены на случай, если понадобится. Ускорение вжимало Алексея в кресло, пока он сокращал разрыв между кораблями. Вдали очелнок Бобби достиг подбитого грузовика и выстрелил захватами для стыковки. Фрегаты теперь не могли общаться друг с другом, но у экипажей явно имелись какие-то планы на случай нештатной ситуации, поскольку корабли разделились и скоординированным манёвром разошлись от грузовика в противоположных направлениях. Пытаются обойти нас с двух сторон, сказал Алекс, но Каспар уже среагировал, направив половину от эона на один фрегат, а половину на другой. Неважно, пусть подходят одновременно с обеих сторон. Зенитный экран шторма способен их удержать. За капсулой Бобби внезапно вспыхнул мощный шлейф включившегося торможения. Алекс подбил двигатель грузовика, но корабль продолжал двигаться по инерции с той же скоростью, что и до повреждения. Капсула была запрограммирована сопротивляться его движению под таким углом, чтобы удержать грузовик под прикрытием Юпитера. Сначала тяга капсулы, потом вспомогательных двигателей грузовика, а позже временного тормозного двигателя. Мы на борту, произнесла Бобби. Голос, прорвавшийся через их глушилку, скрипел как у робота. К нам летят торпеды, предупредил Каспар, и одновременно на экране Алекса появилось предупреждение об угрозе. Оба фрегата разряжали в них торпедные аппараты. Алекс проигнорировал сообщение дожидаясь, когда торпеды войдут в зону действия ОТО, и «Шторм» с ними разберется. «Идем вперед! Открываем ответный огонь!» — скомандовал Алекс, и мгновением позже «Шторм» содрогнулся, словно от удовольствия, сам выпустив четыре торпеды. Прежде чем быстро сближающиеся торпеды успели хотя бы разминуться, две вражеских торпеды по широкой дуге повернули в сторону. «Позаботься о тех двух, что еще идут к нам!» сказал Алекс Гаспару, а потом и думать о них забыл. Две лаканийских торпеды шли теперь по широкой дуге в сторону грузовика. Два фрегата тоже встряхнулись и на ускорении рванули назад, к тому, кого до этого охраняли. Они не могли отогнать или сбить шторм. Похоже, их план Б подорвать грузовик. Жестоко, но предсказуемо. Алекс дал полную нагрузку на реактор. Стримерс как можно скорее перехватить стремительно замедляющий ход грузовик, переходя от атаки добычи к её защите. За одно мгновение всё вокруг устремилось в центр, которым стал подбитый корабль. Шторм, восемь торпед, идущих по широкой дуге на цель, и два фрегата, которые на ускорении возвращались назад. На экране у Алексея это выглядело так, словно грузовик стал чёрной дырой, и его гравитация засасывала всё вокруг. И большое, и малое. По-своему это было красиво. А потом все стали стрелять. От его Каспара немедленно сбило все четыре лаконийских торпеды, а две торпеды шторма поразили нос одного из фрегатов, и плазменные боеголовки превратили переднюю половину корабля в рдеющий шлак. Второй фрегат крутился и уворачивался, сбил преследовавшие его торпеды. а после, продолжив разворот, выпустил по грузовику и пристыкованному к нему челноку Бобби полную обойму из всех орудий ОТО. Грузовик превратился в решето, и с дыр шлейфами утекала атмосфера, крововорозовая в свете приближающегося Юпитера. Или, может быть, к ней в самом деле примешивалась настоящая кровь? Грузовик получил столько пробоин, просто невозможно поверить, что на борту никто не пострадал. «Размаш и этого!» — отдал приказ Алекс. Но Каспар уже отвечал. «Ублюдок точно в прицеле!» Мощным выбросом из маневровых двигателей фрегат остановил разворот, а потом врубил главный двигатель. И хотя он только замедлился, показалось, будто фрегат прыгнул прямо на несущийся к нему шторм. Корабли сближались на большой скорости поля из ОТО. Фрегат, гораздо меньший размером, был одновременно сражён снарядами полудюжены ОТО Шторма и похоже рассыпался на ходу облаком мелких обломков. Но погибая, успел послать огневой шквал прямо в борт Шторма. С контрольных панелей корабля внезапно раздалась какофония предупреждений, сирен и сигналов тревоги. "Повреждение!" выкрикнул Алекс сквозь этот звон. Шум понемногу стихал, что означало постепенную потерю атмосферы, по крайней мере, в рубке. Алекс выхватил из-под кресла шлем и пристегнул его. Он видел, что Каспар делает то же самое. «Повреждение!» — крикнул он снова, но услышал только статику динамиков скафандра. В отчаянии он грохнул кулаком по шлему и развернулся. Каспар указывал себе на рот и уши, давая понять, что связь и у него не работает. Алекс пролистал всплывающие на экране страницы отчётов о повреждениях и обнаружил виновника. Снаряд от ЭО пришёлся на компьютерный узел, контролировавший все внутренние и внешние коммуникации корабля, а резервная система по какой-то причине не сработала. Возможно, и она повреждена. Похоже, на инженерной панели горит много красных огоньков. Шторм залечит дыры в корпусе, как и всегда. А команда ремонтников уже спешат привести остальные системы в порядок. Алекс был уверен, что шторм восстановится. А вот грузовик, на котором сейчас Бобби со своей штурмовой командой, кувыркался в пространстве, неуправляемый, без атмосферы. С ней исправной радиосвязью Алексу невозможно узнать, есть ли там ещё кто живой.